Еще одна примитивная деталь этой истории. Воображение рисует Бога, который сшивает шкуры животных, становясь таким образом плюс к горшечнику, еще и портным. Хуже того получается, что Бог должен был убивать и свежевать животных. Легче предположить, что Бог сотворил одежду из шкур тем же способом, каким Он сотворил Адама и для этой цели ему не пришлось убивать животных. Однако стих не проясняет этот вопрос. Резонно допустить, что одежда из шкур сменила наряды из листьев. Куда труднее поймать и освежевать животное, чем собрать необходимое количество листьев. С другой стороны, работа стоила того, потому что шкуры лучше защищают Чувствительные части тела И лучше предохраняют от холода. Последнее было особенно важно И даже необходимо, Коль скоро люди продвигались Из тропиков в более прохладные области. Стих двадцать второй «И сказал Господь Бог, Вот Адам стал как один из нас, Зная добро и зло». И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Еще одно свидетельство примитивного политеизма, который нет-нет, да и прорывается у библейских авторов Змей сообщил Еве, что если она отведает плодов с дерева познания, Она станет как Бог, и здесь Бог, как мы видим, подтверждает это. И не стал жить вечно. Это, очевидно, самая примитивная часть всей легенды о саде Едемском. Очевидно, до того, как Адам и Ева вкусили плодов с дерева познания, они были бессмертны, но не представляли угрозы для Бога потому что не обладали мудростью. Даже после того, как они обрели мудрость и стали как один из нас, угроза не стала сильнее, потому что теперь Адам и Ева были смертными. Вместе с тем, если бы, обретя мудрость, они отведали еще плодов с дерева жизни, то бессмертие снова вернулось бы к ним, и здесь уже таилась бы серьезная угроза. Мудрость в вкупе с бессмертием – это, видимо, чересчур. А в итоге перед нами возникает занятный образ пугливого Бога. Мне могут возразить, что Бог вовсе не боялся мудрых и бессмертных людей. Он просто не хотел, чтобы Адам стал бессмертным и тем самым приступил через Божий запрет. В таком случае у нас получается не менее занятная картинка. Бог накладывает запрет, который может быть нарушен. Как бы не интерпретировать эту часть легенды, создание ее относится к тем далеким временам, когда боги больше походили на людей и обладали чисто человеческими недостатками. Вспомним богов в Гомеровском эпосе, а жрецы в Вавилонской эпохи – Еще не успели создать тексты, рисующие образ трансцендентного и всемогущего Бога. Стих 23. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Стих 24. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского, Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Существа, охранявшие вход в рай, именовались херувами, керубами. Херув – это форма единственного числа. В еврейском языке множественное число образуется добавлением суффикса «им». Таким образом, слово «херувим», несмотря на то, что в русском переводе дело выглядит так, будто рай охраняет одно единственное существо, примечание переводчика, обозначает некоторое количество стражников. Библейские авторы никак не определили херувимов, ни разу не дали их описания. Эти существа упоминаются и в других местах Библии, И мы можем сказать о них с определенностью только одно. Херувимы – это крылатые и, вероятно, очень страшные создания.